Классовая вражда в ее основе. Так в описанной усобице вскрылись различные элементы местного общества с их взаимными враждебными отношениями. Мы видим, что борются князья-дяди с князьями-племянниками, старшие вечевые города с пригородами, городами-младшими, высшие классы местного общества, служилые торговые с низшим населением, холопий каменщиков, как зовут его ростовцы. Но в глубине этой тройной борьбы таилась одна земская вражда, вытекавшая из состава местного общества. Чтобы понять происхождение этой вражды, надо бы припомнить, что городская знать Ростова и Суздаля принадлежала к старинному русскому населению края, которое принесено было сюда ранней струей колонизации, давно, еще до княжения Юрия, здесь уселась и привыкла руководить местным обществом. Вместе с Юрием Долгоруким, то есть в начале XII века, водворились в Суздальской земле и бояре, старшая дружина. Это был другой Старый руководящий класс местного общества. Вместе с богатым купечеством Ростова и Суздаля он и вступил в борьбу с пригородами. Последние, напротив, населены были преимущественно недавними колонистами, которые приходили из Южной Руси. Эти переселенцы выходили большую частью из низших классов южнорусского населения городского и сельского. Являясь в Суздальскую землю, пришельцы встретились здесь с туземным финским населением, которое также составляло низший класс местного общества. Таким образом, колонизация давала решительный перевес низшим классам городскому и сельскому простонародью в составе Суздальского общества. Недаром в старинной богатырской былинии, сохранившей отзвуки дружинных Аристократических понятий и отношений Киевской Руси, обыватели ростовско залесской земли зовутся мужиками-залишанами, а главным богатырем Окско-Волжской страны является Илья Муромец, крестьянский сын.